Следователь глядел на Саранцева весело и просто, а лесозаготовитель болезненно поморщился и стиснул зубы. Черты его лица заострились, и участковый почувствовал, как Саранцев весь напрягся под синим комбинезоном. Прошла еще секунда, а последственный изменился до неузнаваемости. Он весь перекосился от ненависти и отвращения. «Ваше великодушие не стоит ломаного гроша!» — вздрогнувшим голосом сказал Саранцев. На дворе такая метель, что живое существо из деревни выбраться не может. Вы сами беспокоитесь, что из района не пробьется трактор, и вы не получите данных экспертизы. Ненависть преступления к закону, подследственного к следователю. Ненависть человека, лицо которого освещено резким светом. К человеку, сидящему сейчас в тени, Острыми зубчиками прозвучало в голосе Саранцева. Сорвалась с губ нервным храпом и мгновенно отразилась на лице Качушина. Следователь медленно поднес к губам сигарету, крепко затянулся сладким дымом и холодно спросил. «Кто вам сказал, что я жду данные экспертизы?» «Несчастье!» — зло ответил Саранцев. С той самой минуты, как стало известно о смерти Мурзина, я ищу алиби. Его нет. И я со страхом думаю о бутылке из-под рислинга, на которой могут оказаться отпечатки моих пальцев». Ожидая удивленного вопроса, Саранцев сделал нервное резкое движение. Но Качушин спокойно выпустил дым из сложных сердечком губ, подумав небрежно сказал «Да, это возможный вариант». Он покосился на участкового. При опросе продавщицы Сильпо Прониной мы установили, что вы купили три бутылки Рислинга. Никто из жителей деревни Рислинг не покупал. Естественно, что на каждой из бутылок есть отпечатки ваших пальцев. Моя задача понять, как одна из бутылок оказалась на месте преступления. Качушин встал, походил по кабинету, опять присел на кончик стола. Он был сосредоточенный, деловой, спокойный. Следователь размышлял, сопоставлял, исследовал, и ему уже было не до того, чтобы разыгрывать простоту или производить впечатление своим загадочным молчанием. Он работал, и от этого был прост понятен. Существует два варианта, продолжал Качушин. Или вы на самом деле убили Мурзина, или случайно оказались на месте преступления. Пока факты против вас, хотя у меня еще нет данных экспертизы. Следователь повернул лицо к Анискину. «Есть факты обратного порядка». «Федор Иванович нашел на месте преступления колечко от ножа, принадлежащего кому-то из охотников». Он вдруг улыбнулся. «Одним словом, бутылка Рислинга против колечка от ножа». «Я не думаю, что вы могли оставить на месте преступления и бутылку, и колечко, хотя и это возможно». «Двадцатый век на дворе, Юрий Михайлович». Следователь опять встал, походил по комнате, потом спокойно закончил. «До свидания, до свидания», — повторил он, так как лесозаготовитель не двигался. «До завтра, товарищ Саранцев». Качушин сделал ударение на слове «товарищ». Голос у него был вежливый и дружеский, и Саранцев пошел к дверям. Следователь и участковый смотрели ему в спину, но лесозаготовитель не сутулился, не поводил плечами, не замедлял шаги. Саранцев шел так спокойно и так независимо держал спину, как мог уходить от следователя только тот человек, который это делал не в первый раз. Дверь за ним закрылась. На секунду стало тихо, потом стены вагонки качнулись, перекосились, словно ее переворачивали. Бешеный воздух давил на вагонку со злобой и отчаянностью, стекла жалобно ныли, Опять качался на стекле луч ожившего прожектора, и вагонка опять двигалась. Вот какой короткой была пересмена на лесопункте технорука Степанова. «На кого покушался Саранцев?» — спросил Анискин. «В деле тысячи страниц», — задумчиво ответил Качушин. «На своего сокурсника все это было давно, в 49-м году». На лесопункте технорука Степанова гремели трактора, свистели пилы, метался по низким тучам меловой свет сильного прожектора. Третья смена начинала работу на разоренном пятачке земли, и сам технорук Степанов, начавший трудовой день в шесть утра,